Глава двадцать 25 Двадцать пятого бактеля пять тысяч двадцатого года. Материк Гурзам. Столичный округ Урзама. Город Аль-Масма. Резиденция главы Эльфийского дома Белой Рыси Архимага Наира Иф Лузалель Эль Марциале де Шакруз. Четырнадцать сорок общего времени. Пока Наир расслабленно попивал вино, развалившись на небольшом диванчике в беседке, окруженной цветами и растениями личного сада, на него пристально и с явным неудовольствием смотрел Альванас и Эль Эльтуаэль де Нагураньяль, который сидел напротив хозяина резиденции и даже не притронулся к своему бокалу с вином. «И долго ты собираешься на меня сердиться?» — спокойно спросил Наир, поставив бокал после очередного глотка. «Пока ты не изменишь своего решения!» — категорично заявил Альванос, не меняя положение тела и не отводя взора от собеседника. «То есть долго?» — усмехнувшись, произнес Наир. «А тебе, я так понимаю, все равно?» — с легкой угрозой и обидой в голосе поинтересовался Альванос. «Нет, мне не все равно!» — устало вздохнул Наир но ведь по-другому ты не понимаешь и даже не хочешь прислушаться к доводам логики». «Моего сына могут убить, а я должен прислушаться к твоей логике?» возмутился Альванос. «То есть уже сына?» хмыкнул Шакрус. «И когда он снова стал твоим сыном, давно ли?» «Это не важно», категорично отрезал Альванос. «А вот как раз таки важно», сердито произнес Наир. «Или мне нужно напоминать, что еще не так давно ты требовал доставить этого наглого чужака и показательно его казнить?» Явно копируя интонации собеседника, спросил он. И тут же сам продолжил. «И не я ли убедил тебя в том, что для нас пока что выгодно использовать его в своих целях?» «Я подумал и решил, что был тогда неправ и погорячился», — упрямо возразил Альванос. «Допустим, так и есть, но не слишком ли резкая смена вектора?» С осуждением посмотрел на него Наир. «Только недавно ты требовал его казнить, а сейчас требуешь доставить сюда. Тебе не кажется, что это чересчур даже для тебя?» «Нет, не кажется», — холодно произнес Альванас. «Он мой сын». «Он твой сын только биологически, а не душевно», — возразил Наир и, не дав высказаться собеседнику, продолжил. «Давай я свяжу твою память. Мои агенты проверили тело твоего сына и убедились в том, что сейчас в нем находится дух чужака из другого мира. Ты сразу потребовал доставить его сюда и уничтожить попаданца. Я тогда возразил и смог тебя убедить в том, что это неправильно и нам невыгодно. Все-таки этот чужак оказался без привязки к бездне, и более того, именно он отомстил за смерть твоего сына». «Возможно, твои агенты ошиблись», — не очень уверенно произнес Альванас. «Мои агенты не ошибаются», — резко отрезал Наир. «Более того, отряд дознавателей нашел место, в котором и свершилось преступление. Твоего сына убил слуга бездны, колдун. Чужак же смог выкинуть каким-то образом прочь из нашего мира тварь, что собиралась заселиться в тело, а после помог уничтожить самого колдуна». «Уже одно это полностью доказывает смерть твоего сына, но я не остановился на этом. Агент лично проверил слепок души, так что ошибка исключена». «Я уже молчу о том сумасшедшем забеге из обучения и тренировок, которые устроил чужак. Мы ведь оба понимаем, что так поступить твой сын не мог. Более того, как бы ты на меня не обижался, но он и в бездне не смог бы выжить» так что, по сути, чужак отомстил за смерть твоего сына, а значит, как минимум, заслужил уважение. Собственно, поэтому я и дал ему шанс. И он его оправдал полностью». «Ты намекаешь на твой с Дернилем план?» — хмуро произнес Альванос. «Именно», — кивнул Наир. «Отличная операция, что позволила нам нанести катастрофический удар по главным конкурентам». «Дерниль в курсе правды?» «Нет». «Но он хитрый лис и мог догадаться сам. Особенно после того, как ты разрешил ему провести столь рискованную для жизни моего сына операцию», с упреком посмотрел на собеседника Альванос. «Он не твой сын, а попаданец», устало выдохнул Наир. «Стоит доставить его к нам, и я лично уберу из его памяти все лишние воспоминания. И все, мой сын опять со мной». «А главное, при этом еще и гениальный маг в поколении, что в столь юном возрасте смог освоить духовное тело и приступить к его усилению», активно и быстро произнес Альванос. «Я, конечно, понимаю, что ты один из лучших магов разума и сможешь филигранно почистить память, но это не вернет тебе сына, это будет совсем другой разумный», — возразил Шакрус. — У него будет память моего сына, а душа — это и вовсе философский вопрос, особенно в разрезе последних научных изысканий о цикле перерождений. — Да, но ты-то сам будешь всегда это помнить? — Не думаю, что это станет для меня проблемой. — Как же с тобой иногда тяжело, — вздохнул печально Наир. — Ты что думаешь, я не понимаю, почему ты так резко изменил свое мнение? — Потому что это очень разумный и правильный вариант. — уверенно произнес Альванос. «Кого ты хочешь обмануть?» — хмыкнул Наир. «Ты просто не хочешь зачать еще одного наследника, вот и все». «А чем рождение нового наследника отличается от моей идеи?» — возразил Альванос. «К тому же, кто даст гарантию, что не родится девочка? А тут уже все отлично и с очень хорошим стартом. Не понимаю, почему ты отказываешься от моего варианта? Или нам уже не нужны молодые гении?» «Перестань», — поморщился Наир, — «никакой он не гений, просто хочет выжить. Развитое духовное тело — лишь последствия того, что он попаданец. Ну и, собственно, столкновение с тварью бездны. Так что давай не будем перекручивать факты». «Но об этом знаем только мы с тобой и твой агент», — возразил Альванос. «Ты не отстанешь от меня?» «Нет». «Хорошо», — выдохнул Наир, — «давай тогда выберем компромисс». «Какой?» — с любопытством и уже не скрывая довольного выражения спросил Альванос. «После окончания Академии мы заберем его, и ты сможешь провести свою операцию». «Почему после Академии?» — нахмурился Альванос. «Ты что, уже решил опять его использовать в своих планах?» «Я и не переставал», — хмыкнул Наир. «Такую замечательную возможность упускать не собираюсь». «Он может умереть», — заметил Альванос. «Не сможет», — улыбнулся уверенно Шакрус. «За ним там наблюдают Дерниль и Лакрус, причем они с него пылинки сдувают, так что волноваться нечего. И если ты так уж сильно боишься, то я поручу одному из моих агентов прикрыть твоего сына. Так пойдет?» «Почему они сдувают с него пылинки?» озадаченно спросил Альванос. «Да потому что эти двое хитрецов решили пристроить своих потомков к твоему сыну» с иронией произнес Шакрус. «Они что, решили организовать пару моему сыну?» с недоумением спросил Альванос. «Но у них нет, насколько я помню, мальчиков его возраста». «У Дерниля внучка, а у Лакруза дочка», хитро прищурился Наир. «Они что, из ума выжили?» искренне удивился Альванос. «Ты забыл, что в теле твоего сына попаданец». «Ах, вот ты о чем!» поморщился Альванос. «Неприятное известие». «Вполне обыденное», — пожал плечами Наир. «Но нам это только на руку. Пусть играют в свои игры. Ты же все равно потом почистишь ему разум». «Согласен», — улыбнулся довольно Альванос. «Это будет даже забавно». «Вот и я о том же», — с явным облегчением выдохнул Наир. «Все, теперь ты доволен?» «Вполне», — кивнул Альванос. «Больше обид в мою сторону нет?» «Нет. Вот и отлично». Альванос в этот раз уже расслабленно расположился на своем месте и, наконец, сделал глоток вина. Оба собеседника остались довольны друг другом. Они еще около часа беседовали о всяких мелочах, пока Альванос не покинул беседку, дабы отправиться на очередной прием в один из домов эльфов. А вот Наир остался на месте, все так же расслабленно развалившись на диване. Но как только Альванос покинул резиденцию, возле Наира возник один из ближайших помощников, застыв на месте безмолвной статуи. «Ты чего-то хотел?» — наконец обратил на него внимание Архимаг. «Мне усилить охрану, Диметрия!» «Нет», — лениво произнес Наир, — «это не имеет смысла. Если выживет, хорошо, а если погибнет, то так тому и быть. Меня устраивает любой из вариантов». Ты лучше расскажи, как продвигается расследование и что там надумали мои аналитики. — Мы получили подтверждение данным разведки, — коротко ответил помощник. Твари бездны готовятся к масштабному штурму границы и морских просторов. А что наш владыка? Аналитики считают, что он вместе с владыкой Дроу решил в этот раз отдать Сельдерн и Альтаз тварям. — Все настолько серьезно? — нахмурился Наир. Сложно оценить полный расклад сил, но то, что в этот раз тварей будет больше нескольких миллионов, это точно. Ориентировочно от пяти до десяти. «Пять миллионов тварей», — задумчиво протянул Наир. «Очень неприятная ситуация. Что еще?» «Есть очень веские основания предполагать, что уже сейчас среди жителей Сельдерна присутствует значительное количество зараженных бездны разумных. Сколько?» «Данных нет, даже приблизительных». «И как их вообще пропустила служба безопасности Селдерна? удивился Наир. «В последнее время они очень сильно ослабили данную службу. У них физически не хватает агентов, чтобы проверять всех», — все так же спокойно и равнодушно ответил помощник. «Понятно. А ведь мы их предупреждали почти 600 лет назад. Ничему не учатся эти короткоживущие», — покачал осуждающей головой Наир. «Когда примерно намечается атака тварей бездны?» «Аналитики предполагают, что в ближайшие три года, максимум восемь лет. Зараженные создадут волнение и диверсии в тылу, а твари хлынут на границу», — уверенно заявил Наир. «Хорошо. А что насчет наших там? Владыка собирается их спасать или хотя бы предупреждать?» — Нет, судя по всему, владыка, так же, как и Дроу, решил больше не сотрудничать с домами сэлдерна Вот, значит, как, — расслабленно произнес Наир, глядя на свой бокал. — Решил таким образом ослабить волну тварей? Что же, ясно. Тогда готовь агентов к эвакуации. — Всех? — Да, причем большую часть выводи уже сейчас. Оставь только необходимый минимум, и все. — А как же Диметрий? «Если выживет, будет хорошо, а если нет, то что уж тут?» Безразлично произнес Наир. «Агента из его охраны убрать?» «Пока нет. Пусть кодик понаблюдает, а потом убирай, как и всех остальных. Через год моих ребяток на Сельдерне не должно быть». «Но аналитики...» «Плевать мне на аналитиков!» Раздраженно перебил его Наир. «В прошлый раз они тоже ошиблись со сроками, так что хватит». «Лучше перестрахуемся». «Армию готовить?» «Хм, а вот это интересный вопрос», — задумался он. «Давай-ка объявим сбор на учение. Дату назначь на начало следующего лета, думаю, в самый раз». «Принято. А что насчет матери Диметрия, агента Мариэль?» «О, точно!» — оживился Наир. «Совсем забыл. Молодец, что напомнил. Визит ее отменить, и пусть поговорит с пареньком». Скажет, что не сможет навестить его. Но только очень аккуратно. Придумайте важную причину. Заодно и успокоим. А то он, бедняга, уже, наверное, устал нервничать. Понял. Операцию по эвакуации детей эльфийских домов селдер готовить? Естественно, требовательно посмотрел на помощника Наир, и мы должны спасти их раньше, чем Владыка, и да, организуй все таким образом, чтобы Диметрий на эвакуацию не попал. Это понятно? «Да. Как раз всех агентов и направишь туда. Но только рассчитайте таким образом, чтобы кроме детей никто к нам не вернулся, только воспитатели, и все. Будет сделано. Вот и отлично. Иди, работай». Помощник исчез, а Наир довольно расслабился. Он любил, когда все идет по плану. Хотя ситуация с бездной не радовала. Если тварей будет не пять миллионов, а десять, то даже у Урзама возникнут проблемы. Впрочем, не только у них, но и у Дроу. Как бы в этой ситуации владыка не перехитрил сам себя. Шакрус посмотрел на голубое небо и мысленно поставил себе заметку подготовить бункеры для своих близких и эльфов дома. Не хотелось бы доводить до этого, но на всякий случай подстраховаться надо.